Семьдесят седьмой. Плёнка киноаппарата может запечатлеть ряд текущих событий. Пройдут годы, умрут люди, в них принимавшие участие, но при определённых условиях на экране можно вновь увидеть ожившие тени прошлого. Также и память может извлечь и сохранить из своих свитки далёких событий и вновь увидеть их перед умственным взором своим. Ничто в природе не исчезает. Фотоаппарат регистрирует не самые предметы, но вибрации от них исходящие. Так же и память. Предметы могут быть уничтожены, но энергия от них исходящая, запечатлеваемая глазом или объективом и плёнкой фотоаппарата, не могут ни исчезнуть, ни быть разрушенными. Вчерашний день, уходя в прошлое, в энергиях или вибрациях своих существует в памяти планеты или природы, как существует он в памяти человека, но только более точно и со всеми подробностями. Память не в мозгу, но в сфере ауры человека или в пространстве его микрокосмо в виде кристаллических отложений. Память природы также существует в памяти планеты или в пространстве её макрокосмоса. Человек есть продукт прошлого, вечно существующего в нём и вечно присутствующего в его ауре. Человеческая память может что-то забыть, память природы ничего не забывает. Его прошлые планеты это вечно существующее настоящее, но они зримы для глаза земного. Конечно, события прошлого связаны с вещами и предметами, присутствии которых они и происходили, ибо запечатлеваются на них как на плёнке. Но даже разрушение этих немых свидетелей не разрушает самого фильма, ибо вибрации запечатлеваются не только предметами, на которые они падают, но и самим пространством. Тот факт, что пространство несёт в себе все вибрации и лучи, исходящие от материальных тел, даже механически доказывается явлением давно исчезнувших звёзд лучи которых несутся в пространстве хотя сами звёзды быть может уж давно перестали существовать пространство великий хранитель всего что в нём когда-либо происходило город разрушен и песком занесены его развалины но где-то в чудесном пространстве невидимо для физического зрения запечатлена лента всей его жизнь со всеми подробностями от начала до конца и камень развален и пространство вокруг насыщено вибрациями произошедших событий. При определённых условиях их можно проявить на экране человеческого сознания. Может быть даже можно создать особый аппарат, позволяющий развернуть свитки веков ушедших в забвении. Во всяком случае такой аппарат уже находится в обладании человека. это аппарат сердца он словно чует как около священных мест или мест особого значения наполняется оно ощущениями и чувствами того, что около них происходило и наполняется чувством торжественности это даже у людей средней чуткости можно представить себе высокочувствительный аппарат сердца регистрирующий вибрации или излучения прошлого более резко и детально И здесь остается сделать только еще один шаг и представить себе, что, подобно тому, как мать видит умирающего на поле битвы сына, несмотря на дальность расстояния, сердце увидит отрывки или даже целую ленту ушедшего свитка жизни прошедших веков. Учитель может развернуть перед учеником фильму любой эпохи или увидеть сам то, что скрыто в рекордах пространства. Хроника Акаши не воображение, но действительность, доступная огненному сознанию. Возможность погружения в рекорды пространства и научность этого явления надо осознать и принять, прежде чем феномен может быть явлен. Легче развернуть свиток прошлого через предметы, с ним связанные, чем непосредственно коснуться самих рекордов пространственных. Предметы служат как бы ключом, помогающим настраивать сознание на нужную волну восприятия. Настоящее и прошлое несовместимы, потому её вибрации настоящего и сознания исключаются. Этого может достичь лишь тренированный ученик, овладевший своими чувствами. Учение призывает к владению собой. Без этого овладения доступ в хранилище памяти планеты закрыт. тержение преждевременное грозит сумасшествием огонь победитель и времени и пространством центры зажжённые открывают врата ко многим тайнам природы прошедшее и будущее существуют в настоящем великом и вечном ныне